«Боже мой! Ваше превосходительство! Да как же такое возможно?» Вытаскивая из приозерного ила и хлопача над приходящим в сознание генерал-губернатором, в полголоса причитал Иванов. «Да как же вы, при полном параде, да еще в сияющих латах, оказались на Воробьевых горах посреди разлившегося вражьего моря, Так недолго и самому стать трофеем у неприятеля. На суетящегося тюремного смотрителя Ростопчин смотрел с удивлением, выпяливая глаза, но, едва заслышав о море, сразу вспомнил полицмейстера. — Адам брокер где? — Где, где? — В темноте. Недовольно пробурчал в ответ Иванов, раздосадованный тем, что Ростопчин не соизволил поинтересоваться именем своего спасителя. Сейчас все мысли Модеста Аполлоновича крутились вокруг пользы, которую сулила ему за спасение московского генерал-губернатора. Не догадываясь о скрытой в словах тюремного смотрителя иронии, Федор Васильевич тут же принялся шарить взглядом по темным окрестностям и, найдя в них брокера, яростно выкрикнул про прохиндей!» При этом генерал-губернатор тут же наградил перепуганного тюремного смотрителя звонкой пощечиной. Впрочем, уничижительное отношение, подобающее скорее лакею, чем к дворянину, Модеста Аполлоновича нисколько не оскорбила. Он ликовал и славил фортуну, вознаградившую его, пусть и не грузинской царевной, но все же важной персоной. «Никак нет, ваше превосходительство!» Расплываясь с улыбки заискивающе сказал Иванов. «Из-за нечаянной встречи с вашей светлостью каламбур неудачно вышел-с! Больше подобных промахов себе не позволю-с! Нижайше прошу вашу милость простить дурака!» Модест Аполлонович заметил и сам, что стал изъясняться с генерал-губернатором Палакейски. Но радость от чудесной встречи была столь велика, что с легкостью махнул рукой на обстоятельства, унижающие достоинство дворянина. Растопчин с изумлением рассматривал свою одежду, пытаясь сообразить, был ли ночной шабаш чернокнижника Брюса явью или привиделся после падения с аэростата. Мундир оказался целым, хотя и промокшим до нитки. Пожалуй, в паре мест сукно порвалось сухими ветвями, да с плеча бесследно исчез генеральский ипполет. Зато тело болело нещадно, каждой клеткой подтверждая истинную подлинность приключившегося ночного бесчинства. «Черт знает, чего на Воробьевых горах не померещится!» В сердцах выругался генерал-губернатор, поднимаясь на ноги, кряхтя и охая. Он еще раз посмотрел на Иванова, пытаясь припомнить, где же он встречал подобную рожу, изображавшую страдавшего от изжоги Бонапарта но вспомнить так и не смог. В конце концов генерал-губернатор решил, что фигура его спасителя не играет никакой роли и, едва выбравшись из французского тыла, одашлет своего спасителя ко всем чертям. По крайней мере, наверняка выбросит из Москвы, чтобы отвратительная наполеоновская физиономия больше никогда не маячила перед глазами. «Пора в путь!» Желая оказать на ничтожного чиновника потрясающее впечатление, Федор Васильевич решил продемонстрировать ему подлинный союз величия дум с неудержимым порывом воли, для чего Ростовчин принял позу, на которую перед написанием парадного портрета его натаскивал знаменитый трагический актер. Генерал-губернатор обожал и это выражение лица, и этот холст, где необходимый как воздух императору Он был запечатлен чрезвычайно утонченно и возвышенно. В массивном багете, словно под золотым окладом, увенчанный рыцарскими знаками, крестами и звездами, с вознесенным взглядом взирал необычный вельможа и даже не влиятельный временщик, а государев-апостол. Сам император Павел пожурил Федора Васильевича за то, что на портрет Растопчина порой его подмывает перекреститься. Теперь, приосанившись и пренебрежительно поглядывая на притихшего Иванова, Растопчин вознес глаза дождевым небесам, торжественно объявляя «Война и победа нас дожидаться не станут!» Выждав паузу, позволяя ошалевшему тюремному смотрителю прочувствовать представшее его взору зрелище, Генерал-губернатор, не выбирая дороги, бодро шагнул вперед. Но едва сделав несколько шагов, пошатнулся и, как подкошенный, рухнул в заросшие заросли бузины. Ты, батюшка, сколь не пыжся, а без меня и шагу ступить не сможешь, подумал не без лорадства Модеста Палонович. Усадив Растопчина возле напоминавшей паука коряги. Тюремный смотритель вытащил из-за раздобытый в странствиях, нож, подобрал отодранную от дерева увесистую ветвь, принимаясь мастерить генерал-губернатору костыль. Через четверть часа, укрываемые от посторонних взглядов разлившимся проливным дождем тяжелой сентябрьской ночью, они двинулись прочь с Воробьевых гор. Очень скоро смотритель тюремного замка понял, что фортуна не растворяет свой рок изобилия за просто так, требуя оплатить свою благосклонность потом и кровью. Мало того, что генерал-губернатор не мог идти самостоятельно, на каждой кочке раздраженно тыча Модеста Аполлоновича в ребра, так он ни в какую не желал снимать свой проклятый генеральский мундир и выбираться в перемазанный Сашей с подним. «Да вы понимаете, что сейчас Ростопчина в Москве разыскивает даже последняя амбарная крыса!» Нашептовал в ухо генерал-губернатор у тюремный смотритель. «Еще повезет, если попадем в плен, а если угодим к бывшим арестантам, в сей же момент, как собак вздернут на веревке!» «Это тебя, паршивец, за сходство с Наполеоном удавят! В Москве тысяча моих головорезов орудует, за каждым углом по опричнику!» На разумные доводы тюремного смотрителя Растопчин возражал нарочито громогласно, демонстрируя свидетелю своего позора, что по-прежнему остается подлинным хозяином Москвы. «Какие опричники! Какие тайные агенты! Там руины и тысячи взбешенных французов, жаждущих вашей крови!» Модест Палонович умоляюще посмотрел на генерал-губернатора. «Ну, ваше превосходительство, не погубите!» В самом деле, что вам стоит снять мундир? — Значит, ты, сукин сын, предлагаешь, чтобы Ростопчин бежал от врага в одних подштаниках? Взбешенный Федор Васильевич завопил благим матом, вцепившись пальцами в горло Иванова. — обоими руками удавлю и в землю закопаю! В глазах Модеста Аполлоновича завертелись черные водовороты, из которых моментально повеяло болотной сыростью, откуда наверняка невозможно выбраться. К своему ужасу он догадался, что это крутится перед его потухающим взором сама смерть, и стоит промедлить хотя бы еще минуту, то клокочущая, отвратительная трясина навсегда затянет его в пахнущее казематом небытие. Иванов завопил. Однако вместо слов издавленного горла прорвалось только хрюканье и виск. Но стоило сбитому стоку генерал-губернатору ослабить хватку, как тюремный смотритель изловчась подхватил выстроганный костыль и без остановки принялся им ходить растопчена по голове. Опомнившись, Модест Аполлонович обнаружил, что от неистовых ударов генерал-губернатор скатился во враг. — Черт с ним, пусть подыхает! Тяжело дыша, Иванов бросил костыль в сторону и опустился на дорогу. Отдышавшись, хотел утереть вспотевшее лицо, но только потом догадался, что по нему течет не пот, а сбегают капли непрекращавшегося дождя. — Что же ты, Фортуна, со мной делаешь? Модест Аполлонович горько заплакал о своей нелегкой судьбе. Сулишь блаженство и счастье, а позволяешь испить из своего кубка только горькую желчь. Однако долго пребывать в меланхолии, тем самым теряя драгоценные часы ночной тьмы, тюремный смотритель не захотел. В конце концов у него оставалось набитое драгоценностями брюхо и вырученных средств вполне хватило бы для покупки небольшого имения. «Быть может, таким образом фортуна указывает мне подлинное предназначение, предоставляя ключи пусть к небольшому, зато к своему счастью». Ковыляя по раскисшей глиняной дороге, размышлял Модест Аполлонович, «бросить чертям постылую службу, купить поместье и зажить свое удовольствие на лоны природы». Мысли показались вполне разумными. Желание удержать синицу в руках – чем охотиться за журавлем в небе, было неимоверно сильным. Возможно, Модест Аполлонович и склонился бы к малому, если не терзало его сердце желание славы, наподобие той, которую он вкусил в дни всеобщего восхищения Наполеоном. До сих пор его не оставляли те неимоверно сладостные ощущения, когда при одном появлении собравшиеся Малкари и взгляды волшебным образом устремлялись к нему. Возвратить прежнее блаженство оставалось возможным только с помощью спасения Растопчина. «Посмотрю, жив ли!» Пробормотал Иванов, как будто оправдываясь перед собственным благоразумием, и со всех ног бросился назад к коврагу, куда сползло бесчувственное тело генерал-губернатора. В наполненной липкой отвратительной грязью низине, Тюремный смотритель обнаружил не только потерявшего сознания растопчена, прямо под ним утопленные в глинистой жиже лежали тела убитых и сброшенных во враг цыган. Боже мой, какая удача! Не сдерживая восторга, выкрикнул Модест Павлович. Цыгане наверняка были с пожитками до да собозом, от мародеры их и прибрали. Мы же пойдем цыганами, только нищими, да обобранными. А таковы на кой черт кому сдадутся. Тюремный смотритель стянул спокойненько одежду, стремительно переоделся и стал было раздевать второго мертвеца, как его удалили сомнения. Растопчина хоть в бабу обреди, и то признают мерзавца. Иванов с тоской посмотрел на бесчувственное тело генерал-губернатора. Постойка! «А не нарядить ли мне его в цыганку? Лучшей маскировки для нас двоих и не выдумаешь, да и к такой красотке под юбку наверняка никто не полезет!» Модест Павлович содрал одежду с окоченевшего тела, затем стянул генерал-губернаторский мундир, с ненавистью пряча его под мертвыми телами в глиняной жиже. «Теперь, ваше превосходительство, цыганкой будете!» – не безъехидства говорил Иванов – скавшему пузыри генерал-губернатору по совместительству еще и моей женушкой, как бы мне тебя старую чертовку назвать! Тюремный смотритель не без удовольствия осмотрел выреженного цыганкой растопчина с легкими туфлями на босу ногу и головой, перевязанной до самых глаз цветастым платком. Ему от чего-то припомнились дурацкие строчки поэта княжина: Кафлору, лиза вся сгорала, как флору Лизы не любить. «Ну и черт с тобой, ваше превосходительство!» — многозначительно сказал Модест Аполлонович. «Будете флорой, владычицей цветов, а раз мне ум ничего другого не приходит. Я же на время нашего странствия стану фавном и буду внушать твоему омраченному рассудку панический страх и благоговение трепет». Тюремный смотритель пощечинами возвратил сознание Ростовчину и Бармача «Вас оглушило рухнувшее дерево», закинул руку на свою шею и медленно поволок полуживого графа. «Вот и хорошо, Флорушка! Вот и славно!» Еле продыхая под тяжестью графа, нашептывал Модеста Аполлонович, удаляясь прочь от оврага, в котором утонули обнаженные тела мертвецов и где оказался надежно упрятан, лишенный эполета генеральский мундир.